том шестой триумф и трагедия предисловие этим томом завершается мое личное повествование о Второй мировой войне в период между высадкой англо-американских войск в Нормандии 6 июня 1944 года и капитуляцией всех наших противников 14 месяцев спустя в цивилизованном мире произошли огромные события нацистская Германия была разгромлена Разделена и оккупирована. Советская Россия обосновалась в самом центре Западной Европы. Японии было нанесено поражение, были сброшены первые атомные бомбы. В этом томе, как и в предыдущих, я рассказал то, что знал и переживал, будучи премьер-министром и министром обороны Великобритании. Как и в предыдущих томах, я руководствовался документами и речами, составленными в дни тяжелых испытаний. полагая, что это даст более точную картину событий того времени, нежели могут дать какие-либо мысли, пришедшие в голову впоследствии. Первоначальный текст был закончен почти два года назад. С тех пор другие обязанности вынудили меня ограничиться лишь общим наблюдением за процессом проверки фактов, изложенных в этой книге, и получением необходимого согласия на опубликование оригинальных документов. Я назвал этот том «Триумф и трагедия», потому что полная победа Великого Союза до сих пор не принесла еще всеобщего мира нашему охваченному тревогой земному шару. Чард Уэлл, Уинстер, Спенсер, Черчилль, Уэстерхэм, Кент, 30 сентября 1953 года. Тема данного тома: как великие демократия одержали победу и таким образом получили возможность повторить глупости. которые едва не стоили им жизни.